Глава 37 Когда они вышли из Грин, левень усилился. Одежда Эрики все еще была мокрой, и лишь согрелась от тепла ее тела. Внезапно и вспомнился далекий эпизод из детства, Когда она описывалась в кровати. Ей было тогда лет 5-6, и она проснулась от того, что ее пижама была мокрой и теплой. Эрика отогнала от себя это ужасное воспоминание. Эрика и Марш остановились под навесом, с надеждой глядя на темное небо и проливную дождь. Она почувствовала, как холодный воздух коснулся ее воротника и поежилась. Эрика видела, что Марш раздумывает, предложить ли ей укрыться под его зонтом и подвести или оставить мокнуть под ливнем. Она повернулась к нему. «Даже не начинай!» — рявкнул он. «Мы можем поговорить о встрече?» «Нет, не можем, черт побери, мы только что подписали документ о том, что не можем!» Я была бы признательна, если бы вы предупредили меня о встрече, на которую меня пригласили. «Ладно, да, я не хотел, чтобы ты приходила!» И знаешь почему? Почему? Не хотел обременять себя конфиденциальной информацией. Это не первая моя встреча с этими типами из секретной службы. Правда? Не поверил Марш. Казалось, он выглядел удивленным. Меня уже предупредили. И я боялась, что если не появлюсь на этой встрече, последствия могут быть негативными. Марш нахмурился. Прости. Честное слово, я не знал об этом. Он посмотрел на воду с пенистым бульканьем, стекающую по древним водосточным трубам. «Куда ты собираешься?» «На станцию метро. Или, если посмотреть на время, уже домой. Я еду в том направлении. Тебя подвезти?» «Да, спасибо». У него был навороченный зонд, который со свистом раскрывался при нажатии кнопки Он оттопырил локоть, Эрика взяла его под руку, и они поспешили через парковку к его автомобилю. Когда они оказались в машине, стекла сразу же начали заподевать, Марш включил кондиционер и завел двигатель. «Кто были эти трое?» — поинтересовалась Эрика. Марш искоса взглянул на нее, направляя машину к шлагбауму на главном въезде. «Думаешь, я знаю?» Возможно, высокопоставленные государственные служащие или службы безопасности М. 5 Вам как будто все равно. Вы же пятый по старшинству в столичной полиции. Такова реальность. Я знаю о двух других случаях, когда тебе приходилось подписывать бумагу о неразглашении государственной тайны. А сколько раз мне приходилось это делать, я уже сбился со счета. Марш подождал, пока в потоке машин образуется просвет, и затем выехал на главную дорогу. Ливень потихоньку ослабевал, оставляя после себя огромные лужи и затопленные участки дороги. У Эрики зазвонил телефон. Номер она не узнала, но все равно ответила на звонок. «Мэм, это полицейский констебль Мортимер с места преступления на Скарсдейл-Виллас». Вы дали мне свою визитку. Спасибо, что позвонили. Что там происходит? Криминалисты все еще здесь. Похоже, им потребуется много времени, чтобы собрать все отпечатки пальцев. Здесь много вещей. Отпечатки есть на всем. Мы полагаем, Джессика работала на дому. Ее родственников известили. Что насчет официального опознания? Мы пока не можем ни с кем связаться. У нее нет братьев и сестер. Ее мать живет в доме престарелых на севере. Отец умер. Мы не знаем, был ли у нее муж или кто-то еще. Здесь она была зарегистрирована как проживающая одна. Эрика отметила про себя необходимости позвонить в прокат костюмов Фолджер и уточнить, ура, был ли у Джессики мужчина. А как насчет ее компьютера и телефона? Их упаковали и отправили в отдел по борьбе с киберпреступностью. Я отправляю вам сообщение с номером телефона для связи. Тело женщины только что увезли в морг. Послушайте, я вам звоню, потому что мы нашли ее ежедневник. Много написано от руки записи о встречах, номера телефонов и подробности всех рабочих моментов с января. Где вы его нашли? Он лежал на крышке сливного бачка вместе со стопкой газет. Материалы для чтения, ну, вы понимаете, о чем я. Эрика вспомнила, что в квартире все было перевернуто вверх дном, и тот, кто это сделал, даже не догадался поискать ежедневник в ванной комнате. Эрика подумала, может Джессика Голдман заглядывала в свой ежедневник, когда была в туалете, и просто забыла его там. С ежедневника сняли отпечатки пальцев. Дама! Марш вез ее домой. Но движение на дороге было медленным, и ей нужно было переодеться в сухую одежду. Не хватало только заболеть во время такого громкого расследования. «Не могли бы вы отправить ежедневник ко мне домой? Я пришлю свой адрес сообщением. дамы. я собираюсь остаться здесь до самого конца. И ваша коллега далее тоже здесь и наблюдает за происходящим. Не могли бы вы дать ей телефон? Нет, мэм. Она на месте происшествия вместе с криминалистами, а у меня нет защитного костюма. Могу попросить ее вам перезвонить. Все в порядке. Я ей напишу. И спасибо вам, офицер. Вы отлично поработали. Эрика закончила разговор и отправила далее сообщение, спрашивая, может ли та пригнать машину к ее дому в Блэкките, а заодно привести ежедневник. Закончив с делами, она посмотрела вперед на еще один светофор. Красный свет отражался в каплях дождя, строившихся по лобовому стеклу. И она не могла понять, то ли начинало темнеть, то ли небо снова заволокли тучи. Эрика ввела Марша в курс дела относительно проката костюмов Фолджер и рассказала об установленной связи с Джессикой Голдман. Они подъехали к очередному светофору. Час-пик был в самом разгаре. Марш посмотрел на нее и выражение его лица смягчилось. «Отличная работа!» Эрика кивнула. «Ты ведь знаешь, что ты мой старинный друг?» «Я не настолько стара!» Он снова закатил глаза. «Не придуривайся, ты понимаешь, о чем я. Мне очень трудно одновременно быть твоим другом, начальником и заботиться о тебе. Я обещал Марку, что присмотрю за тобой». Эрика посмотрел на него. Он уже давно не упоминал имени Марка. Марш положил руку ей на ногу. «Ты вся промокла». Эрика подняла его руку, ухватившись за рукав пиджака, и принесла ее на его ногу. «Так бывает, когда попадаешь под дождь». Нужно было постелить полотенце на сиденье. Её в его голосе снова послышались нотки раздражения. Много лет назад, еще до появления Марка, Эрика и Марш недолго встречались, пока учились в полицейской академии, а потом, несколько лет назад, между ними возникло недопонимание. Но Марш по-прежнему подавал ей противоречивые сигналы, например, упоминал Марка и при этом касался ее ноги. Эрика закинула ногу на ногу и развернула листок бумаги с именем контактного лица в агентстве «Эксклюзивные спутницы». «Я так понимаю, что этим экскорт-агентством пользуются много высокопоставленных личностей?» «Я не пользуюсь», — воскликнул он. «Я... я счастлив в браке с Марси». «Я говорила не о вас, но, судя по вашему возмущенному ответу, старшие офицеры столичной полиции пользуются услугами эскорт-агентства». «Я не возмущался». Эрика вспомнила, как несколько лет назад она позвонила Маршу поздно вечером, Марсе взяла трубку и случайно проговорила, что они спят в разных комнатах. Марш вздохнул. До меня доходили слухи. Но я не скажу тебе, кто именно. Суперинтендант Дэн Фиск. Похоже, это он расхлебывал проблемы, созданные Невилом Ломасом с работницей секс-индустрии, той с работницей которой каким-то образом удалось скрыться от полиции, когда она была полуголой и избитой. Марш не ответил. К этому времени они пересекли реку по мосту Блэк и пробка на дороге рассосалась. «В какой момент ты перестаешь быть полицейским и начинаешь заниматься устранением последствий? Это искренний вопрос», — Марш некоторое время раздумывал. Не знаю. Может быть, в тот момент, когда ты взваливаешь на себя громадные ипотечные кредиты двух дочерей, которые учатся в дорогих частных школах, а потом отцу твоей жены приходится искать дом престарелых, и, конечно, его нужно отправить в какое-нибудь хорошее место. Я знаю, что сильно давлю на тебя, Эрика, но если я давлю на тебя по каким-то вопросам, подумай «Насколько сильно давление на меня? Это совершенно другой уровень. Но для ясности. Я настоящий полицейский Эрика. Понятно». Эрика на мгновение задумалась. С одной стороны, было жаль Марша, но с другой, признавался ли он в том, что продал душу дьяволу? «Хорошо», — уступила она. «Как мне поступить с этим?» — она подняла листок бумаги. Марш внимательно посмотрел на него. «Не надо раскапывать ненужный компромат или то, о чем ты сейчас не можешь говорить. И если обнаружишь что-то, выходящее за рамки твоего расследования, я должен узнать об этом первым». В том, как он об этом просил, было что-то умоляющее и жалкое. «Обещаю», — Эрика кивнула. Она надеялась, что сможет сдержать, данное обещание.